Глава 46. Тана перекатилась на бок. Острые когти прорвали у бедра лыжные штаны. Ярость и инстинкт выживания ожгли все ее тело. Она попыталась подняться на ноги, но лыжи зацепились за камень, и рука провалилась в трещину между валунами. Она упала, ударившись лицом. Острая боль пронзила скулу. Высвободив руку, Тана потянулась к ружье Но Макалистер подняла свое орудие высоко в воздух и с безумным воплем снова обрушила на Тану. Та успела вновь перевернуться на бок, удар пришелся по камню. Когти шумно лязгнули. Винтовка Таны покатилась по камням. Макалистер не ожидала, что промажет. Огромные снегоступы зацепились о камень. Нога соскользнула, деревянный кол выпал из руки. Сердце Таны бешено колотилось по лбу ручьем струился пот. Она вынула из кобуры пистолет и прицелилась, лежа на спине, пытаясь нажать на курок пальцем в толстой перчатке. Проведя когтистым плугом по телу Таны, МакКалистер подбросила Смит Вессен высоко в воздух. «Твой ребенок. Подумай о ребенке. Ты не позволишь этой женщине убить невинное дитя». Извиваясь, Тана подползла к березовому колу, он был около пяти футов длиной. Схватила и опять перевернулась на бок, когти снова взмыли вверх. Задели руку, сквозь ткань вонзились в кожу. Ударив березовым колом Макалистер по голени, Тана сбила ее с ног. Попыталась встать, но конец правой лыжи увяз в расщелине, она была в ловушке. Тем временем Макалистер поднялась на ноги и нависла над ней, размахивая плугом, как бейсбольной битой. Тана ухватила кол за тупой конец, прижала к животу локтем, руку сжала в кулак. Когда Макалистер нагнулась, Тана изо всей силы пнула ее по голени свободной ногой. Их лыжи сцепились, и Макалистер повалилась на Тану. Пока она падала, Тана выставила кол вперед, Макалистер содрогнулась и вдруг замерла. Острый конец вонзился ей в живот. охнув от усилия, Тана вогнала Кол глубже. Изар Макалистер повисла на нем, широко распахнув глаза и неотрывно глядя на Тану. Изо рта закапала кровь. Кол переломился надвое под тяжестью тела. Макалистер обрушилась на Тану, мёртвым грузом пригвоздив к земле. Из лёгких будто выкачали весь воздух. Тана была не в силах вдохнуть. Мозг отказывался осознать, что произошло. Она почувствовала, как всё её тело стало мокрым от чужой крови. Она вогнала берёзовый кол в тело чудовища. Не в силах не сбросить с себя тяжёлый груз, не высвободить ногу, Тана нащупала на шее свисток. Ей не сразу удалось набрать в грудь воздуха, дрожащими руками сунуть его в рот и издать три громких сигнала.